Глава тридцать вторая По небу ползли грозовые тучи. Шквалистый ветер сравал с поверхности бухты водяную пыль, она била дождем в крепостные стены с вышками часовых. В крепости машину полковника из контрразведки уже ждали. Через туннель она въехала во двор, выложенный серыми каменными плитами. По гулким, плохо освещенным коридорам, с блестками капель на низких сводах, Полковника Щукина сопровождали дежурный офицер и надзиратель. Они остановились перед кованной дверью. Пока надзиратель открывал очередной замок, офицер оговоркой сообщил, что арестант — человек крайне опасный, даже здесь, в каземате, сумел получить с воли письмо, настоящий оборотень. Правда, нарушение режима за ним не числилось, даже после того, как ему объявили приговор, ведет себя спокойно, Порядков не нарушает ни на прогулках, ни в камере. Должны были казнить на рассвете, но почему-то казнь отменили. Коротко проскрепев, раскрылась окованная железом дверь, и Щукин шагнул через порог, щуря в полумраке камеры глаза. Услужливый надзиратель поставил на стол фонарь, добавил в нем света и бесшумно вышел. Стол, табурет, койка... Мир для Кольцова был сужен до четырех стен и крохотного волчка в железной двери. Человек в таких условиях видит разнообразие, даже в приходе надзирателя с тупым равнодушным облищем скопца. Но в камере стоял Щукин. Кольцов подавил себе чувство удивления. Он сидел на койке в холщовой солдатской рубахе, бледное исхудавшее лицо, зрачки во все глаза — Щукин положил на стол фуражку. «Признайтесь, вы потрясены моим визитом?» «Нет, полковник, вы ведь не скажете мне ничего нового». Совсем недавно, во время последних допросов, Кольцову предложили жизнь в обмен на некоторые услуги. И те, кто его допрашивал, и Щукин тоже хорошо знали, что во всем мире профессиональные разведчики относятся к перевербовке, как к явлению обыденному, и находят это естественным. Легче поменять хозяина, чем отказаться от жизни. Но неужели Щукину не передали его ответ? — Утешить вас мне действительно нечем, — сказал Щукин. — Меня утешил генерал Ковалевский, — усмехнулся Кольцов, — еще в Харькове. — Даже так? — Да. Он тогда сказал, что по традициям русской армии меня не повесят, а расстреляют. Вы способны шутить. Ну, а если я скажу вам, что смерти можно избежать даже теперь?» Кольцов зевнул. Щукин вдруг подумал, что он завидует выдержке этого человека. «Я знаю ваши условия», — спокойно сказал Кольцов. «Но ведь я уже однажды передал вам, что не приму никаких условий». «Значит, предпочитаете смерть? Я уже с ней смирился. Ну что ж, одевайтесь». Щукин подождал, пока Кольцов медленно надевал брезентовую куртку с бубновыми тузами на спине и на груди, приказал «следуйте за мной». Первым по коридору шел надзиратель и, гремя ключами, открывал тяжелые тюремные двери. Следом шагал Щукин, за ним Кольцов, замыкал это шествие дежурный офицер. Жалобно проскрепили на ржавых петлях с десяток тяжелых металлических дверей. И, наконец, все четверо очутились во дворе. Но это был не тесный, огороженный высоким каменным забором дворик, над которым повис перечеркнутой колючей проволокой крошечный прямоугольник серого неба. Это был большой двор, он тянулся вдаль. Повсюду здесь было много ветра, дождя и серого неба. Это была почти воля. Они немного прошли по мощенному булыжникам двору. «Я сейчас вернусь» сказал Щукин дежурному офицеру и исчез в приземистом, угрюмом здании комендатуры. Кольцов остался с надзирателем и дежурным офицером. Молча стояли под дождем. Надзиратель закурил, вопросительно взглянул на офицера. Тот кивнул. И тогда надзиратель протянул кольцову кисет. «Закуривай». Кольцов не отказался. Непослушными руками свернул цигарку, прикурил. Пыхнул дымом и спрятал от дождя в рукав. Удовлетворенный, радостно щурясь, огляделся вокруг. «Во-во!» — уловил взгляд Кольцова, сказал надзиратель. 22 два года служу в крепости, а чтобы с тех камер через эти двери ни разу не было». «Должно, капитан, для тебя что-то повеселее придумали», — многозначительно добавил дежурный офицер. «Теперь просто стрельнуть мало». Закончить свои мысли он не успел, — Вернулся Щукин, передал дежурному офицеру листок бумаги. Тот внимательный придирчиво его прочитал, обернулся к надзирателю. «Ступай, ты свободен». Надзиратель удивленно посмотрел на офицера, перевел взгляд на арестанта, но не тронулся с места. Происходило нечто, чего он не мог понять. «Я говорю, ступай». Господин полковник взяли его под свою ответственность. «Надзиратель». Так до конца ничего не поняв, все же не решился ослушаться офицера. Круто развернулся и, время от времени оглядываясь, зашагал ко входу в крепость. Дежурный офицер проводил полковника Щукина Кольцова к автомобилю и, приложив руку к козырьку фуражки, стоял так, пока полковник-арестант не уселился в автомобиль, пока автомобиль не тронулся с места и не исчез в черноте туннеля, ведущего из крепости. В город они не заехали, миновали его окраинными улицами. После стольких месяцев заключения Кольцов словно заново открывал для себя мир. Отцветают сады, бродят по пригоркам куры, небо, облака, ветер полощет белье. Господи, как прекрасно жить! Вместе с тем его ни на мгновение не покидали другие, как удары сердца, вопросы. Куда? Зачем? Неужели смерть? Щукин долго и упрямо сидел молча, смотрел не в окно автомобиля, а себе под ноги. Наконец, когда уже давно скрылся из виду Севастополь, и промелькнули еще два или три селения, Щукин поднял на Кольцова усталые и вместе с тем колючие глаза, сказал, «На этот раз вы обманули смерть». И, торопливо подняв руку, остановил Кольцова, «Не благодарите меня, я здесь ни при чем». «Более того...» Будь на то моя воля, вы были бы расстреляны еще там, в Харькове. Жизнь и свободу даровал вам главнокомандующий барон Врангель. Вы, видимо, не знаете. Он пришел на смену Деникину. Причин, почему барон решил сохранить вам жизнь, я не знаю. Не интересовался. Да и важны ли для вас причины? Кольцов не ответил. Он был оглушен сообщением полковника, из-за переполнявшей его радости не сразу собрался с мыслями. Лишь несколько позже спросил, куда мы едем. — Уж не думаете ли вы, что я отвезу вас на перекоп и передам в объятие Дзержинского? — раздраженно спросил Щукин. — Не думаю. Скажите, когда остановить машину, идите, куда глядят глаза. Попадетесь снова. Будем считать, что судьба немилосердна к вам. Подумав немного, Щукин добавил. Будь на моем месте кто-то другой, расстрелял бы на обочине, и дело с концом. А доложил бы, что отпустил. Кто проверит? — А почему бы вам так и не поступить? — спросил Кольцов. — А смелели. Поверили, что избежали смерти. — ухмыльнулся Щукин. — Просто в этом мире я еще верю в твердую порядочность, в твердую честь и в твердое честное слово. — Вы дали честное слово? — догадался Кольцов. «Кому?» Щукин не ответил. На капот автомобиля набегала дорога. Она становилась более извилистой, петляла, объезжая при Потом вплотную к ней приблизились леса. Деревья клонились ветвями на дорогу. «Здесь сойдете», — сказал, наконец, Щукин. «Мне все равно», — ответил Кольцов. Щукин приказал шоферу остановить автомобиль. «Выходите». Кольцов вышел из машины, и ему в лицо ударили запахи прелой листвы и цветущей акации. От этих запахов у него даже закружилась голова. Следом за Кольцовым вылез Щукин. — Вы свободны, — сказал он. — Но прежде чем вы уйдете, я обязан выполнить одно неприятное для меня поручение и передать вам письмо моей дочери. Надеюсь, по прочтению вы уничтожите его, дабы в случае чего не скомпрометировать ее. — Как? — Разве Таня еще не уехала в Париж? — удивленно спросил Кольцов. — Но Щукин словно не слышал этих слов. — Я дал Тане слово передать вам его, не читая. — Возьмите. Кольцов принял письмо, а Щукин торопливо сел в автомобиль, прикрывая дверцу, на мгновение задержал ее, сказал. — Уходите, и упаси вас Бог вновь оказаться в Севастополе, потому что... Потому что, не закончив, он резко хлопнул дверцей. Взревел мотор, и автомобиль помчался по дороге. Проводив его взглядом, Кольцов неторопливо сошел с дороги, нырнул в густой кизиловый кустарник, какое-то время пробирался по нему. Поднялся на пригорок, кустарник расступился остался внизу. Здесь было просторнее, хотя и сумеречнее. Серое небо с трудом просеивало свой свет сквозь густую листву. Прислонившись к дереву, Павел вынул из кармана куртки письмо. Ее письмо. Ты внимательно смотрел его, заметил небольшое пятнышко на конверте. Быть может, она нечаянно обронила слезу, когда вручала отцу и моляла передать. Он бережно вскрыл конверт и извлек из него розовый тонкий листочек, Ему даже показалось, что от письма слабо повеяло едва уловимым ароматом. Это был даже не запах духов, а едва уловимый запах свежести, чистоты. «Прощайте, мой друг! Прощайте, Павел! Прощайте тот, кого я так любила!» Кольцов читал письмо, ему казалось, что звучит ее волшебный голос, ему даже слышались присущие ей интонации. «Вы были для меня воплощением мечты!» Первая любовь, она ведь так доверчива. Я верила вам. Верила, что вы тоже любите, а это была игра. Непостижимо, но у меня нет ненависти к вам. Должно быть, я вас все еще люблю. Папа сказал мне, что Петр Николаевич даровал вам жизнь, и я не смогла скрыть свои радости. И папа понял, что я по-прежнему... Нет, даже еще сильнее люблю вас. Но на днях... Папа отправляет меня во Францию, и у меня разрывается сердце от мысли, что я никогда, никогда больше не увижу вас. Спрятав письмо в карман, Кольцов огляделся. Нужно было уходить. Кто знает, что взбредет в голову полковнику Щукину. Быть может, вышлет сюда сотню солдат, и они без всякого труда изловят его. Вдали виднелись горы. Кольцов подумал, что следует идти туда. В горах его труднее будет схватить, и скрываться там легче. Он всегда найдет убежище в любой трещине, расщелине, пещере. Прежде всего, надо попытаться достать хоть какую-то одежду и еду. И уж тогда пробраться в Симферополь, чтобы разыскать кого-то из старых своих друзей и с их помощью выйти на подполье. В том, что оно существует, он не сомневался, а, возможно, рискнет и отправиться в Севастополь, отыщет Наташу и Красильникова, а не там, иначе не было письма, доставленного Колином. Весь день он шел навстречу горам. Расселась, мурась, сквозь рваные облака выглянуло солнце. Кольцов устал и хотел есть. Пару раз он слышал совсем близко мычание коров и лай собак, видимо, проходил мимо сел, но завернуть туда не решился. Боялся, что, увидев его арестантскую одежду, Крестьяне сразу же отдадут его врангелевцам. Идти приходилось в гору. Каждая верста пути теперь давалась ему все с большим трудом. Пот застилал глаза, и он время от времени стирал его жестким рукавом арестантской тужурки. Чем выше он поднимался, тем становилось холоднее. Его окружали скалы, и от них тянуло холодом. Перепрыгивая с камня на камень, он преодолел быстрый ручей шел, хранясь между скалами, на каком-то повороте, неожиданно вышел из-за скалы и прямо перед собой увидел человека на коне. Форма на нем, хоть и без погон, была явно офицерская. На полушубке пояс кобурой, за плечами винтовка. Кольцов понял, что его заметили, и все же шарахнулся назад. Но всадник пришпорил коня и двинулся ему навстречу. «Эй, выходи!» — издалека крикнул всадник. Кольцов не отозвался. Он бросился между скал в обратную сторону, и узкое каменное ущелье вывело его к обрыву. — Эй, выходи! Не заставляй меня винтовку с плеча снимать! — уже раздраженно приказал всадник. — Недолго музыка играла. С досадой подумал Кольцов и выглянул из-за валуна. — А ты кто такой? — спросил он. — А кто тебе нужен? — в ответ тоже спросил всадник. «Почему на тебя погон нету?» «Они мне не к лицу!» Лениво отозвался всадник и вдруг сердито закричал. «Оно хватит бейться крутить, выходи, а то бомбу в тебя кину!» «Вот этого не надо!» Спокойно сказал Кольцов и пошел навстречу всаднику. «Руки поднимать, что ли?» «Как хочешь. оружие то у тебя все равно нету. Я за тобой давно наблюдаю». Кольцов вышел к всаднику, всмотрелся, в его пожженный костров потрепанный полушубок, внебритый, исхудавший лицо, и понял, что это не врангельвец. Он либо из остатков орловских повстанцев, офицеров, выступивших против врангеля, либо зеленый. Встречи с теми и с другими не представлял для кольцов опасности. — Веди меня к командиру, — попросил кольцо всадника. Всадник не ответил. Молча тронув коня, он потрусил между скалами, Кольцов заспешил следом. — Слышь, парень, не торопись, а то ведь отстану и убегу. — Не убежишь, — отозвался всадник, не оборачиваясь. — Ты вокруг погляди, и все поймешь. Кольцов огляделся и только сейчас приметил едва видимых среди камней еще несколько человек. Стволы их винтовок и их взгляды были направлены на него. Было уже довольно поздно когда полковник Щукин вернулся в город. Домой не поехал, возвратился на службу. Торопливо прошел по гулким сумеречным коридорам контрразведки. В кабинете, не зажигая света, присел в кресло, у стола откинул голову, пытался о чем-то думать, не думалось. Последние месяцы он постоянно чувствовал себя опустошенным, выпотрошенным, и ощущение это не проходило, более того, усиливалось. Как-то вскользь подумал о Кольцове. А ведь победил. Подумал беззлобно, словно о ком-то, не имеющим к нему никакого отношения. Где-то далеко пробили часы. Насчитал одиннадцать ударов. Догадался, что звук донесся из кабинета Татищева. Татищев оказался у себя. Удивленно спросил. «Так быстро?» Барон распорядился доставить Кольцова на станцию Чонгар, и там передать красным. Соответствующее указание главком направил Слащеву телеграфом. Вас на Чангаре ждут. — Я знаю. — В таком случае почему вы все еще здесь, а не в пути? Щукин долго сидел молча, затем устало ответил. — Знаете, полковник, таких унизительных распоряжений мне еще не приходилось исполнять. — Что поделаешь, Николай Григорьевич, — вздохнул Татищев, — мы солдаты. Щукин только вздохнул. «Я отпустил его, Кольцова, где-то на полпути к Симферополю. В конце концов ему сохранили жизнь, а дальше... Но ведь это же...» — волновался Татищев. «Скандал, хотите сказать?» «Не выполнено поручение главкома. Это не просто скандал. Бунт?» «Пожалуй». Спокойно, даже весело согласился Щукин и, решительно поднявшись с кресла, сказал официальным тоном... Прошу вас, господин полковник, дать мне неделю для завершения некоторых неотложных дел. По окончании этого срока незамедлительно подам рапорт об увольнении не только из контрразведки, но и вообще со службы. Я намерен уехать. Щукин повернулся, пошел к двери. «Николай Григорьевич, ну зачем же так?» Сплошившись, бросился ему вдогонку Татищев. «Может быть, мне в самом деле не следовало поручать вам столь щепетильное для вас дело?» «Вы тут ни при чем», — сказал Щукин, задержавшись у двери. «Просто я хочу остаток отпущенных мне дней посвятить дочери». Помедлив немного, добавил. «Это единственное, что у меня еще осталось. Россию, боюсь, мы уже потеряли». И, толкнув тяжелую дубовую дверь, не оборачиваясь, полковник Щукин вышел.